Глава 21. Признаться, у меня мелькнула мысль обратиться к Адамсону с просьбой о помощи. Но я посчитала её признаком слабости и отмила почти сразу. В этом платье или в любом другом, неважно. Я не позволю пророчеству о Мели избецться. И если бы кто-нибудь спросил меня, не хочу ли я вовсе пропустить бал, где моей жизни будет угрожать опасность, я бы не смогла скрыть удивления. У меня и мысли не возникло, что можно бежать. Нет, я была преисполнена решимости встретиться с судьбой лицом к лицу. К тому же шансы перехитрить смерть гораздо выше в том случае, если точно знаешь место и способ убийства. Я повторяла это про себя снова и снова, даже когда вошла в холл старого корпуса Академии, в огромном зале которого уже начался бал. Темноту за решетчатыми окнами-бойницами разбавлял мягкий свет магических фонарей, Отражающийся в зеркале луж. В самом же замке зажгли все канделябры, лампы и люстры, и пламя свечей в хрустальных рожках преисало настоящим волшебством. Камины жарко трещали дровами, и мне стало душно. Посторонившись и пропустив вперёд шумную стайку студентов, я расстегнула меховую накидку и оглянулась по сторонам, выискивая в толпе, спешащей в бальный зал, знакомые лица. Моего плеча со спины кто-то коснулся. Я взвинченная до ужаса, едва не подпрыгнула на месте с громким ругательством. Бранные слова, конечно, пришлось проглотить, но грозно сверкнуть глазами мне никто не мог запретить. Я чуть смягчилась, когда встретилась взглядом с улыбающейся Элизабет. Позади неё стоял Эванс, в его руках лежало два пальто. "Дорогая", радостно воскликнула Элизабет, обнимая меня. "А мы как раз говорили о вас". "Правда?" вяло спросила я. Конечно, Кристон заверил меня, что с Вашей собой всё в порядке. Я так переживала. Мисс Бартон, позвольте Вашу накидку. Эванс протянул свободную руку. Я как раз иду в гардеробную. Не хотелось бы, чтобы верхняя одежда помешала танцам. Он слегка подмигнул и заговорщическим шёпотом добавил: "Моя невеста невероятно эмоциональна. Разве это не мило?" Вопрос был задан с тем самым едва уловимым светским кокетством, которое было распространено в высшем свете среди женщин и мужчин в равной степени. Я молча отдала накидку и понимающе улыбнулась, благо вопрос не требовал ответа. По правде говоря, что-то подсказывало, что Элизабет не так уж эмоциональна, как хочет показаться. Впрочем, многие девушки прибегают к уловкам, чтобы выглядеть в глазах жениха эффектно и привлекательно. Кто я такая, чтобы осуждать это? Елизабет ухватила меня за руку поверх светлых тонких перчаток и повела в сторону распахнутых дверей в сверкающий паркетом зал. Толпа бурлящая по обе стороны от нас заставляла чувствовать себя частью чего-то важного. Волнение, трепет, витающий в воздухе флирт и запах живых цветов, расставленных в большие фарфоровые вазы по углам комнаты, рождали в душе предвкушение праздника. Интересно, можно ли считать похороны праздником? Тфу, лия. Тип он тебе на язык. Мой взгляд метнулся к зеркалу, напротив которого мы оказались. Отражение продемонстрировало мне хрупкую красивую девушку в ярко-лиловом платье с неглубоким декольте, оттенённым блеском ажиреля с россыпью аметистов. Её чёрные волосы были забраны наверх и падали на одно плечо, украшенные золотой нитью. Да, Элизабет действительно была прекрасна. Неудивительно, что Эванс собрался жениться на ней. Несмотря на некоторую разницу в социальном положении. Я оборвала себя, поймав на мысли, что рассуждаю в точности, как Амелия. Рука взметнулась вверх и поправила небольшую серебряную диадему на рыжих волосах, завиттых крупными локонами. Она мне казалась претенциозной, но как ни странно, удивительно шла к изумрудному шёлковому платью. Дорогая, я хотела с вами поговорить, осторожно начала Элизабет, и я мысленно закатила глаза. И это то же «Вам не кажется, что слова моей бабушки о белой смерти? Что они относились к вашей сове?» Поколебавшись, закончила она. Я наступила кому-то на ногу, коротко извинилась и только после этого уклончиво ответила. «Возможно, но я не думаю об этом». «Но ведь речь идет о вашей жизни!» Возмутилась Элизабет, повысив голос. «В нашу сторону обернулись, и мы с Элизабет, не сговариваясь, взмахнули веерами, отгораживаясь от толпы. Ярко-зелёные перья на костяной ручке взметающиеся влево и вправо хорошо освежали. В замке, обычно холодном и мрачном, сегодня было непривычно жарко и шумно. "Вы правы", не желая спорить, негромко согласилась я, пряча лицо за веером. "Я очень переживаю за вас", призналась Элизабет. "Сначала отравили вашу сову, затем выкрали редкий антидот, а теперь вот этот бал". "Букля жива", напомнила я. и только потом расслышала последние слова своей спутницы. «Причем здесь бал?» — с напряжением спросила я. «Знаете, я просто подумала...» Элизабет снова сделала паузу, но скорее из-за того, что мы оказались у дверей, ведущих в зал, чем из-за волнения. Бабушка говорила о смерти в Бакаре. «Где, как не на таком мероприятии, этому случится?» По спине побежали мурашки. Я вскинула глаза на Элизабет, не ожидая от неё такой проникновенности. Но та уже с улыбкой махала кому-то рукой. "Дорогая, простите, я вынуждена вас оставить", быстро проговорила она. "Мы обязательно договорим позже". "Конечно", вежливо согласилась я, правда, ей в спину. Элизабет остро и ловко пробиралась среди гостей к своей цели. К кому именно она так устремилась, я не разглядела. Но это было неважно. Оставшись одна, я медленно прошла по залу. Тщательно натёртый мастикой паркет скользил под мягкой кожей туфель, и приходилось быть осторожной, чтобы не упасть. Аромат цветов, разлитый по залу, смешивался с треском свечей и запахом плавленного воска. Музыка, в которой отчётливо звучала скрипка, кружила голову. Вдоль одной из стен стояли столики с напитками и закусками. Но среди гостей сновали слуги с подносами, так что можно было перехватить бокал на ходу. Один из слуг Предложил мне освежиться и указал на поднос с фужерами шампанского. Но я шарахнулась от него, как чёрт от ладана, и налетела на кого-то спиной. "Прошу прощения", извинилась я и обернулась. Передо мной предстала леди Равелла в настолько потрясающем и провокационном наряде, что у меня перехватило дыхание, а все слова вылетели из головы. Её чёрное платье обтягивало талию и плечи, чешуйчатый перчатки соблазнительно вырисовывая грудь в весьма скромном декольте. Не с юбки распадался тёмными бархатистыми перьями, под которыми виднелась полупрозрачная ткань, скрывающая ноги, но делающее это так обольстительно, что многие мужчины провожали леди Равеллу долгим и мечтательным взглядом. Даже я с трудом подняла глаза выше, чтобы оценить каскад чёрных волос, свободной волной рассыпанных по плечам. Мисс Бартон, леди Равелла улыбнулась, И выныло из ярко накрашенного рта мон штук, радосно вас встретить. Могу заверить вас в том же, абсолютно искренне откликнулась я. Комплимент сам сорвался с языка. Невероятное платье. Она усмехнулась и явно с удовольствием коснулась юбки. На чёрной ткани сверкнул огромный рубин на её пальце. Благодарю вас. Впрочем, как видите, не все разделяют ваш восторг. Леди Равелла Покосилась в сторону сидящих у стены матрон, с неодобрением сверлящих её глазами, и поддалась ко мне. "Но признаюсь", шепнула она, "мне это нравится". Её алые губы снова изогнулись в улыбке. И я, совершенно покорённая харизмой этой женщины, рассмеялась, ненадолго забыв о своих проблемах. Как себя чувствует Карл? Эти ханжи не позволили ей его взять с собой. Снова поднеся мундштук к рту, неодобрительно ответила она. Так что, думаю, он сейчас грустит. Я с сочувствием покачала головой. В приглашении, которое я, как и все здесь, получила несколько дней назад, отдельным пунктом было прописано, что вход с птицами на бал запрещен. Это объяснялось техникой безопасности. Слишком большое скопление птиц могло навести беспорядок, перевернуть свечи и устроить помимо гамма пожар. Мне очень жаль. проговорила я. Полного говорить обо мне. Леди Равелла посмотрела на меня с любопытством. Я слышала, вас можно поздравить. Правда? Настороживаясь, спросила я. И с чем же? Тот очаровательный мальчик, молодой Джеймс, сделал вам предложение. Мне будто плеснули ледяной водой в лицо. Я сжала и разжала кулаки, опасаясь, как бы ткань перчаток не прожёг огонь, рвущийся с пальцев. Кто бы ни сообщил вам эту новость, он ошибся, сухо ответила я. Брови леди Равелла взлетели вверх. В таком случае вам стоит поговорить с отцом, чтобы он не распространял неверные слухи, заметила она и покосилась куда-то за моё плечо. Словом, вот и он. Удачи, дитя. Она на мгновение сжала мою ладонь, а затем подхватила с ближайшего подноса флягу с янтарной жидкостью и протянула мне. Шампанское здесь замечательное. Заметила она и шопотом добавила: "Мужа эти с дитя". Я слабевшей ладонью сжала хрупкую ножку высокого хрустального фужера. Наверное, предложение обнять змею вызвало бы во мне сейчас больше энтузиазма, чем освежиться напитком. Я проводила неспешно удаляющуюся леди Равеллу задумчивым взглядом. Она бесспешно прошла мимо высокого и крепкого мужчины спросидю в тёмных волосах. Его тонкие волосы были стянуты в хвост. Широкие плечи подчёркивала белая рубашка. Тёмный, почти чёрный фрак скрывал грузность фигуры. Серые, почти как у меня, глаза смотрели на мир пристально и немного подозрительно. Граф Бартон осуждающе посмотрел в спину леди Равеллы и, обернувшись, улыбнулся при виде меня. "Амелия, вот и ты. Я как раз искал тебя. Я даже догадываюсь о причине". Мрачно протянула я Едва удержавшись от того, чтобы ядовито не добавить: "Папенька, я тоже рада вас видеть". Ложь сама сорвалась с губ, прежде чем я поняла, что в этих словах не так уж много фальши. В какой-то степени я и правда скучала по графу Бартону. Вернее, не я, а та часть памяти, что помнила его, как отца Амелии. "Ты снова выглядишь недовольной". Граф Бартон вздохнул, Кажется, все наши последние встречи начинались именно с сетова хмурого взгляда. Возможно, на то есть основания, граф Бартон слегка пожал широкими плечами. Даже удивительно, что у человека с такой мощной комплекцией родилась миниатюрная Амелия. Никогда не понимал женских намёков, особенно твоих, он улыбнулся и посмотрел в сторону кружащихся в стороне пар. Окажешь честь отцу. Я осторожно кивнула. А затем последовало за ним. Его широкая рука легла на мою талию, а вторая обхватила ладонь. Граф Бартон казался тяжёлым и неповоротливым, но танцевал он уверенно. В движениях сквозила выверенность и чёткость, поставленные хорошим учителем ещё в детстве. "Почему вы не написали, что приедете на бал?" я решила начать издалека. "Хотели сделать сюрприз", пояснил он. "Твоя мать тоже здесь". окружится с каким-то обаятельным прохвостом капитаном. Мама тоже здесь. Непонятно чему обрадовалась я, а потом вспохватилась. Как вы поняли, что капитану не стоит доверять? Он не благородного происхождения, спокойно ответил граф Бартон, и убоюканное танцем раздражения вновь вспыхнуло в груди. По-вашему, этого достаточно, чтобы вынести суждение о человеке? холодно спросила я, прожигая папеньку таким красноречивым взглядом, что любой другой на его месте уже бы занервничал. Но либо граф Бартон был привычен к такому дочернему непочтению, либо обладал непребиваемой шкурой и раздражающей невозмутимостью. Он и бровью не повёл. Конечно, равнодушно сказал он и тут же переключился на новую тему. Я хотел с тобой поговорить о других вещах, более важных. В этот раз наши желания совпали. Не без ехидства ответила я, снова проглотив рвущееся Капенька. Что-то в этом тоне подсказывает мне, что разговор мне не понравится. Проницательно, с нотками лёгкой иронии, предавленной груды неодобрения, проговорил он и петливо взглянул мне в лицо. Последнее время я получил несколько тревожных писем от лорда Саймона. В голосе, игравшем Абартона, прорезались угрожающие и властные нотки, и я невольно сжалась, а затем с вызовом расправила плечи. Это безумно интересно. Рówno заметила я. Но гораздо больше меня интересуют гуляющие по залу сплетни о моей помолвке. Это вовсе не сплетни, граф Бартон посмотрел на меня в упор. В его серых глазах начал подниматься шторм. Странно, ведь я никакого предложения руки и сердца не получала. Граф Бартон мгновенно расслабился. Если дело в этом, не волнуйся. Младший Гриффинд непременно исправит это недоразумение. Он вам это обещал? спросила я, внутренне замирая от обиды и недоверия. Джеймс решил не спрашивать моего мнения на этот счёт. Я говорил с его отцом, беспечно ответил граф Бартон. Мы всё уладили, остались детали. Несмотря на возмущение, меня окатило волной облегчения. Почему-то мысль, что Джеймс за моей спиной мог договориться с графом Бартоном, вызывала жгучую обиду и боль. Ах, вот как. Задыхаясь от негодования, проговорила я, и, повинуясь порыву, мстительно наступила ему на ногу. Тот дернулся, посмотрел на меня с укоризной, а затем прищурился. «Что ж, Амелия, начинай. Кажется, ты едва сдерживаешься». Мы кружились рядом с другими парами, и мой возмущенный возглас привлек всеобщее внимание. «Я не собираюсь выходить замуж!» «Говори, пожалуйста, тише!» с застывшей на губах улыбкой, потребовал граф Бартон. «Мне казалось, ты сама стремилась к этому замужеству?» «Нет, отец», — выплюнула я. «Это вы стремитесь к моему замужеству?» «Я всего лишь беспокоюсь о твоем будущем», — спокойно парировал он, уводя меня в новый поворот танца. «В конце концов, я уже не молод, а тебе должен кто-то позаботиться. Я, повинуюсь музыке, обошла графа Бартона по кругу». и снова встретилась с ним лицом к лицу. Почему именно он? Мои пальцы в поднятой ладони графа Бартона подрагивали. Он из хорошей семьи и влюблён в тебя, как мне сказали. К тому же, смерть дяди ему принесла неплохие дивиденды. На рынке женихов он сейчас хорошая партия. Если на первую фразу я хотела презрительно фыркнуть, то последующие заставили меня заледенить. Какие именно дивиденды? Тихо спросила я, уходя в сторону во время очередного па. Станис развёл нас, поэтому ждать ответа мне пришлось долго, слишком долго. Младший Гриффланд получил наследство. Всё имущество лорда Томсона перешло именно ему. Разве он его прямой наследник? Я слабо покачала головой, стараясь уложить слова графа Бартонов в голове. Лорд Томсон всегда выделял своего младшего племянника, Ему он и завещал все, чем владел. Подозреваю, речь идет о крупной сумме. Я как будто со стороны услышала собственные слова. Сознание заволокло туманом. «Ты проявляешь интерес?» Граф Бартон улыбнулся. «Верно. Теперь он человек состоятельный. Думаю, многие девицы на выданье сейчас жалеют о том, что прежде обходили его вниманием, отдавая предпочтение его старшему брату». Как интересно, пробормотала я, и усилием воли взяла себя в руки. Благодарю вас за заботу, но брак с Джеймсом Грифлэндом меня не интересует. Вы поставите себя в глупое положение, распространяя новость о нашей помолвке. Амелия, с нажимом начал граф Бартон, но я перебила его. Даже если вы притащите меня к алтарю, сказать "да" за меня, вы не вправе. Я совершеннолетняя, отец Вы не имеете права решать мою судьбу. Ох, надо было выдать тебя замуж в 18, прошептал он, зряя послушал твою мать. Теперь уже поздно, злорадно согласилась я. Ты не понимаешь, от каких перспектив отказываешься. Два благородных рода, столь влиятельные, как наши, могли бы Нелюблю сослагательное наклонение. Мило улыбнувшись, сказала я: "Зачем говорить о невозможном?" Граф Бартон скрипнул зубами и предпринял ещё одну попытку. Я лишу тебя денежного удовольствия, Амелия. На заработную плату преподавателя ты не сможешь прожить, не с твоими запросами. Возможно, Амелия и не смогла бы, но я, Лия, вполне могу отказаться от роскошной жизни в пользу свободной. Я вздёрнула подбородок и спокойно ответила. Вы вправе поступать так, как считаете нужным. На моё решение это не повлияет. Не глупи, Амелия. Музыка оборвалась резко, и я, присев в риверансе, покинула графа Бартона. Тот попытался что-то сказать и остановить меня, но под любопытными взглядами расходящихся пар промолчал и заложил дёрнувшуюся в мою сторону руку за спину. Я пересекла зал, присела в углу рядом с вазой со срезанными живыми цветами и убедившись, что место достаточно укромное, Вытянула ноги. Кажется, вы переняли мою привычку избегать излишнего внимания. Я вздрогнула и обернулась на знакомый голос. Айден подошедший совершенно бесшумно, несколько напряжённо улыбнулся и опустился рядом со мной на маленький диванчик с резной спинкой. В его руках было два бокала с пуншем. Выглядите взволновано, если шипящая кошка выпускающая когти, может выглядеть взволновано. то непременно. Я усмехнулась. Злость, сжимающая грудь, медленно отступила. Люблю ваши комплименты, Айден. Правда? Казалось, он удивился. В той же мере, в какой можно считать меня взволнованной. Сапфировый лёд в глазах Айдена вспыхнул искорками смеха. Его губы приподнялись, обозначая улыбку. Приятно это слышать. Он протянул мне один бокал. Я видел, вы говорили с отцом. Со стороны ваша беседа напоминала словесную дуэль. И кто же, по вашему мнению, победил? Рассеянно поинтересовалась я, покачивая в ладони бокал с красноватой жидкостью, на дне которой лежали ягоды. Интересно, почему все сегодня так хотят меня напоить? Думаю, последний выстрел был за вами. Айденг хмыкнул и уже после паузы спросил: Лея, всё в порядке? Да, конечно. Я тряхнула головой и перестала рассматривать ягоды в пунше. Вы уже вычислили убийцу? Можно сказать и так, уклончиво ответил он и сделал глоток своего напитка. Здесь жарко, невзначай заметил он. Глаза из-под полуопущенных ресниц странно сверкнули и покосились в мою сторону. Он снова поднёс к губам играющий в свете свечи хрустальный край бокала. Вы правы, согласилась я. И тоже потянулась к пуншу. Я сделала всего пару глотков, когда меня окликнула Элизабет. Вот вы где, дорогая, обрадовалась она, выныривая откуда-то слева. О, мистер Блэк, добрый вечер. Казалось, Элизабет смутилась и растерялась, заметив моего спутника. Её взгляд изучал его с любопытством и непониманием, будто его здесь не должно было быть. Что за глупость? Бал же для всех. Дорогая, я хотела пройти на балкон. Здесь довольно душно. Всё ещё посматривая в сторону Айдена, проговорила она: Возможно, вы составите мне компанию, если мистер Блэк не против. Айден молча встал и вежливо склонил голову. Элизабет ухватила меня за локоть и потащила в сторону виднеющихся дверей, выходящих на полукруглый балкон. Я беспомощно обернулась на Айдена, успев заметить, как тот посмотрел на Элизабет. Никогда прежде я не видела у него такого взгляда. Горло сдавило спазмом. Рука, сжимающая ножку бокала, дрогнула. Балкон оказался укрыт каким-то заклинанием, поэтому холодный осенний ветер бился о полупрозрачный купол, но не проникал сквозь него. Обокатившись на белые мраморные перила, окаймлявшие полукруглую площадку, я посмотрела вдаль на виднеющийся голый парк и поставила бокал рядом с собой. «Вы поссорились с отцом?» — с сочувствием спросила Элизабет, тоже вставая у перил. «Как хорошо! Прохладно!» — с наслаждением проговорила она, прикрывая глаза. Я вздохнула и тоже прикрыла глаза. «Было так заметно, что мы ругаемся?» «Только если хорошо вас знать!» — успокаивающе проговорила Элизабет. Тонкий звонкий звук разбившегося хрусталя заставил меня распахнуть глаза и посмотреть вниз. В темноте тускло блеснули осколки бокала. Воображение тут же дорисовало, как на неровных гранях хрусталя застыли красные капли невыпитого пунша, похожащие на капли крови. "Простите, дорогая", Элизабет виновато взглянула на меня. "Кажется, я случайно лишила вас напитка. Наверное, локоть дёрнулся, и ничего страшного". Я остановила её. "Я возьму новый бокал". Не советовала бы Елизабет покачала головой и, оглянувшись по сторонам, понизила голос. Вы же понимаете, что сказала бабушка? Смерть в бокале. Пожалуй, такое не забудешь. Криво усмехнулась я. Не пейте, пожалуйста, ничего. Елизабета в волнении подняла руку к груди. Это слишком опасно. Вы правы, пробормотала я, снова вглядываясь в темноту осеннего парка, прорезанную длинными острыми ветками деревьев. Забавно, что вечер только начался, но я уже два раза отказывалась от напитка. Один из них предложил мне Айден. Я оборвала себя, не додумав кромольную мысль. Я не позволю подозрениям испачкать грязью наши отношения. Дорогая, голос Элизабет прозвучал неуверенно и даже немного жалобно. Я повернула голову и ободряюще улыбнулась девушке. Да, та поколебалась, а затем продолжила, избегая смотреть на меня. Помните, отец показывал вам коллекцию, которую собрал мой брат? Конечно. После той нашей встречи, обеспокоенная словами бабушки, я написала ему, чтобы расспросить об артефакте, способном обезвредить яд. И без особого любопытства спросила я, думая о своём. Он сказал, что магия диких племён существенно отличается от нашей, и её не всегда могут обнаружить наши умельцы. Последние слова задели мой разум, и я вынырнула из своих мыслей, слушая Элизабет уже внимательно. Та заметила мой интерес и преободрилась. Что вы хотите сказать? Возможно, только возможно, этот амулет действительно защищает от яда всем способом, обнаружить который мы не в силах. Я в волнении смотрела на замолчавшую Элизабет и кусала губы. Неужели Антидот из коллекции, привезенной в музей Академии, исчез. И я подумала, она снова сделала паузу, и неловко сцепила пальцы в замок. Может быть, вам стоит прибегнуть к нетрадиционной магии. Ведь вреда не будет. Польза, возможно, тоже, но и опасности никакой. Элизабет. После продолжительной паузы начала я. Но та вдруг замахала руками в белых перчатках. Простите, дорогая, я такая глупая, хватаюсь за соломинку. Не слушайте меня. Просто ничего не пейте сегодня, а лучше и на других светских мероприятиях. Тогда Амулет у вас с собой? Щеки Элизабет окрасил болезненный румянец, и она кивнула. А затем потянулась к маленькому ридикюлю, который я прежде не замечала. Вот он. Элизабет разжала ладонь, в которой блеснул золотым маленький амулет, похожий на монетку. Сквозь снега была проглядыта тонкая верёвочка. Поможете мне, попросила я. Элизабет кивнула. Наверное, лучше повесить его на руку, на запястье, неуверенно предложила она. Тогда его скроет перчатка. Спустя ещё пару минут мы покинули балкон. Элизабет, прошептав что-то про Эванса, снова устремилась в толпу. Я же не успела сделать и шага, как оказалось, в распахнутых объятиях ледят Джейн, матери Амелии. Та сжала меня так крепко, что на мгновение у меня перехватило дыхание и, обдав запахом духов, отстранилась. «Милая, как я соскучилась!» — проговорила она, касаясь моей щеки. «Никогда больше не оставлю тебя так надолго!» «Мама!» — пробормотала я, борясь со спазмом в горле. «Боже, но это же не мои чувства! Я не знаю эту, без сомнения, красивую хрупкую женщину с гривой роскошных медных волос. Впрочем, от того, что чувства принадлежат не мне, они не стали менее реальными». Она улыбнулась и взмахнула веером из зеленых павлийних перьев с темно-синим кругом посередине. «Я слышала, ты уже успела повздорить с отцом». Она покачала головой. «Но он...» Продолжить мне не дали, а так хотелось наябедничать. «Снова строил хитроумные планы на твой счет?» Понимающе продолжила она и... и сложила руки поверх роскошной пышной жёлтой юбки с изящной вязью дорогого кружева. Милая, так было всегда. Но вспомни, разве это хоть раз помешало добиться тебе того, чего ты действительно желала? Но я растерянно посмотрела на неё. Воспоминания одно за другим проносились в голове, как картинки из фильма, подтверждая правоту слов леди Джейн. Вспомни, как он противился твоему обучению здесь. Разве это помешало тебе получить образование? Нет, но а как он гневался, когда ты решила выбрать профессию преподавателя? И что теперь? Что? как заворожённая повторила я. В глазах защепала. Теплота, исходящая от леди Джейн, окутывала меня и разжимала натянутую пружину внутри меня. Почему-то это заставило чувствовать себя маленькой девочкой, любимой, маленькой девочкой. А теперь он гордится твоими успехами. Спокойно проговорила она: "Поверь, в этот раз всё будет так же. Признаться, ваше противостояние меня нервирует, но они ещё никогда не заканчивались твоим поражением". "Спасибо", глухо произнесла я, сглотнув ком в горле. "Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне", отмахнулась она. "К слову, отец может на какое-то время лишить тебя денег. У меня есть свободные средства, но боюсь, он будет следить за мной. Так что я справлюсь". Уверенно ответила я. Эти проблемы меня не пугают. Хорошо, если так. К слову, недавно я отправила письмо главе гильдии, выразив от твоего имени признательность за подарок, чудесную сову. Ох, ужасно, что она едва не отравилась. Я не стала поправлять её и говорить, что вообще-то её хотели отравить преднамеренно. Почти сразу я получила ответ, который смутил меня. Глава твоей гильдии выразилась весьма туманно. Но пообещала, что свою благодарность ты сможешь выразить лично. Странно, верно? Пожалуй, согласилась я, думая о том, что ректор наверняка уже написал в гильдию насчёт меня. Милая, я бы наждно на тебя оставить. Развлекайся, только старайся не попадаться на глаза отцу. Громкий скандал наша репутация не переживёт. Она, привстав на цыпочки, легко коснулась губами моего лба и подошла к пожилым дамам, разговаривающим неподалёку. Я расслышала вопрос, касающийся её путешествия, и отошла, не желая мешать беседе. Я шла по залу, мимолётно улыбаясь и кивая знакомым. Мой взгляд скользил по толпе, выискивая вполне определённого человека. Но я нигде не видела коротко стриженной тёмной макушки. Может быть, он снова предпочёл одиночество, назло егому вниманию. Я развернулась, намереваясь заглянуть в тот укромный уголок, где мы с ним столкнулись. Когда меня кликнул Джеймс. Мисс Бартон. Я вздохнула и обернулась, мысленно прикидывая, сколько ещё продлится бал и когда можно будет его покинуть. По всему выходило, что меня ждёт долгий вечер. Мистер Гриффинд, вежливо ответила я. Рада вас видеть. Лжёте, тихо проговорил он и грустно улыбнулся. Судя по тому разговору, что я сейчас имела со своим отцом, Вам хочется разорвать меня на тысячу маленьких Джеймсов и скормить моему же орлу. Это правда, легко согласилась я и усмехнулась. Так вы тоже не избежали удовольствия быть наставленным на путь истины. Джеймс широко улыбнулся и развёл руками. Овы, с напускной печалью в голосе ответил он. Теперь мою тоску, может, скрасить разве что танец с вами. Боюсь, вам придётся утешиться закусками. Я фыркнула и кивнула в сторону столика в устене. Говорят, еда помогает снимать стресс. Едва ли Джеймс строил хитроумные планы на мой счёт, но танцевать с ним после слухов о нашей помолвке было явно не лучшей идеей. Я замерла. Интересно, эти сплетни уже успели докатиться до Айдана. Возможно, именно поэтому я нигде его не вижу. Я мысленно выругалась и механически прошла вместе с Джеймсом к закускам. Того кто-то негромко позвал И он коротко извинившись и пообещав вернуться, отошёл. Я снова осталась в одиночестве. Пробежав глазами по беззаботной толпе гостей, я куснула губу, мучительно раздумывая, кто же из этих благовоспитанных гостей убийца. Ведь это же кто-то из них, верно? Дорогое пальто мисс Пруденс снова встало перед глазами, и я нахмурилась. Мисс Бартон, удивлён, что вы не танцуете. Я вздрогнула. И вернувшись в реальность, натянуто улыбнулась ректору. Он стоял напротив меня и протягивал мне один фужер. Сегодня не самый лучший вечер для танцев, взирая на фужер с розовым вином, как на тикающую бомбу, медленно проговорила я. Понимаю вас, он рассмеялся. Признаться, я тоже не люблю вальс. Впрочем, видимо, в моём случае сказывается возраст. А что вы? Что? Глупо спросила я. Не охотно принимая фужер из его рук. Сложно отказаться от напитка, когда его практически суют тебе в руки. "Чем вызвано ваше желание игнорировать танцы?" вежливо пояснил он и поднёс к губам свой фужер. Хрусталь окрасился розовым. Я заглотнола, продолжая держать свой напиток в руке. "Чудесное вино", как бы между прочим заметил ректор. "Охотно верю", глухо ответила я. "Помнитесь мисс Проданс", говорила что водит тесную дружбу с камердинером мистера Саймона. Неужели? я моргнула и решительно поставила фужер на столик. Ректор нахмурился, но промолчал. Прошу прощения, но мистер Гриффинд ждёт меня. Я воспользовалась первой отговоркой, пришедшей мне в голову. Придётся мне вас оставить. Не смею вас задерживать, мрачно ответил ректор. Удаляясь, я спиной чувствовала его недовольный взгляд. Да что же происходит? Этот вопрос я задала снова, когда меня догнал Джеймс. Меня пробрала дрожь, когда я увидела в его руке фужер, подозрительно напоминающий тот, что я оставила на столике рядом с ректором. Мисс Бартон, он протянул мне вино. Я хотел сказать, "Значит", перебила я, поднимая глаза от напитка к его взволнованному лицу. Вы получили наследство от дяди? Простите, казалось, мой вопрос застал его в расплох. Достаточно большое наследство, пробормотала я от горячо любимого, но почившего дяди. Страх сдавил грудную клетку, и мне стало трудно дышать. Корсет вдруг показался слишком жёстким. Воздух в лёгких стремительно заканчивался. Что-то мне нехорошо, почти шёпотом проговорила я, а в следующую секунду с моих губ сорвался всхлип. В глазах потемнело. Но почти тут же темноту взорвала вспышка боли. Я закричала. Уже падая на руки Джеймса, я снова заметила этот оценивающий мужской взгляд, который помнила в своём видении. Он по-прежнему принадлежал ректору, но кое-что я заметила впервые. Например, что он был направлен не на меня, а куда-то за моё плечо. Раздался звон разбитого стекла, разлетевшегося сотни ледяных осколков по паркетному полу. Темнота накрыла меня резко. Но я успела услышать хруст сминаемого ногой стекла и понять, что оно было когда-то двумя фужерами, которые держал в руках И Джеймс. Теперь же ему приходилось сжимать что-то более тяжёлое и хрупкое одновременно. Моё тело, из которого стремительно уходила жизнь. Лекаря, срочно! И почему я решила, что разбитый бокал, который видела в своём видении Амелия, выпадает из моих рук?